Часть 6. Освальд на родине. Глава 33. Корреспонденция с Америкой. «Отправляясь в Россию, я следовал древней мудрости. Ищи истину, и истина сделает тебя свободным. Возвратившись в США, я сделал ни больше, ни меньше, как выбрал наименьшее из двух зол. Ли Харви Освальд. Май 1962 октябрь 1963 года. Откровенно говоря, когда я в последний раз виделся с Аликом, и мы обещали друг другу, что будем обязательно переписываться, я думал, что это конец нашей дружбы. Мне почему-то не верилось, что он напишет мне из Соединенных Штатов. Обещание писать письма скорее выглядело как ни к чему не обязывающая часть ритуала расставания. По возвращении в США Алекс столкнется с насущными вопросами поиска жилья, работы и бесчисленными иными проблемами. У него не будет времени думать о тех, кого он знал в том далеком Минске. Все то, что имело значение здесь, потеряет вес в Штатах. Воспоминания о русском эпизоде в его жизни постепенно потускнеют и отойдут на задний план. Через некоторое время мы обнаружим, что нас уже мало что связывает, и наша переписка в лучшем случае выльется в пару открыток, чтобы окончательно успокоиться в забвении. Оказалось, что я глубоко заблуждался. В течение 15 месяцев я получил от Алика 9 писем и 3 открытки. Сюда можно добавить несколько посланий от Марины. Я ответил шестью письмами, последний из которых датировано 28 октября 1963 года. В общей сложности за 16 месяцев мы обменялись почти 19 посланиями, что выглядит впечатляюще. Мой друг держал меня в курсе своей жизни на родине и информировал меня обо всем, чем он хотел поделиться как важным. Я отдаю должное Алику за то, что именно благодаря ему наша переписка была такой активной. Сразу после убийства президента Джона Фиджеральда Кеннеди КГБ предложил мне, как и всем другим, кто был связан с Освальтом, добровольно сдать всю его корреспонденцию. Положение было безвыходным, пришлось поступиться» но я сохранил список писем Освальда вместе с записями об их содержании и черновики своих посланий. Я уже упоминал ранее, что первым сообщением, которое я получил от Алика, была почтовая открытка, отправленная из Москвы 24 мая 1962 года. Это краткое послание тронуло меня как дружеский прощальный жест. В нем Алик пишет. «Дорогой Эрих, Эрик, мне очень жаль, что мы снова не повидались перед нашим отъездом, но я пришел к тебе домой, Но тебя там не было. Мы отправимся на корабле в США из Голландии 4 июня. Я напишу тебе позже, хорошо? Твой друг Алик». Семья Освальд прибыла в Нью-Йорк 13 июня 1962 года на борту голландского пассажирского судна «Мааздам». Многое изменилось с тех пор, как Освальд покинул родные берега осенью 1959 года. Отправившись за границу холостым, он возвращался семейным человеком с русской женой и маленькой дочерью. На следующий день они прибыли в Форт-Уэрт, штат Техас, и были встречены братом Алика Робертом. Спустя несколько дней, 19 июня, мой друг отправляет мне свое первое письмо из Соединенных Штатов. В нем Алек сообщает, что все в порядке, они прибыли в Форт-Уэрт 15 июня и остановились у брата. Они отправляют посылку и письмо для Инессы Толстой, добавляет он, чтобы исключить любые сомнения о личности получателя. Пишет, что им не хватает новостей о Минске. Просит меня держать его в курсе местных событий. Нынешний адрес, почтовый ящик, 7313, Дайвинпорт-стрит, Порт-Уэрт, Техас, США. Письмо Освальда дошло почти месяц. Судя по датам на конверте, оно быстро пришло в СССР, но задержалось здесь примерно на 3 недели, прежде чем я наконец получил его. Я не был удивлен. Такие же задержки происходили и с письмами моего знакомого из Великобритании. Последовали две почтовые открытки, одна от Марины, а другая от Алика. В своей открытке Алек сообщал, что выслал мне книги, но я их так и не получил, что совсем неудивительно. Все послания проходили досмотр, и идеологически неправильный материал просто исчезал. К моим неизменно вскрытым почтовым отправлениям из-за рубежа приклеивалась бумажка со стандартным текстом, в котором сообщалось, что посылка повреждена в процессе пересылки. Из письма Алика от 11 августа я узнал, что его семья переехала, и его новый адрес — 2703 Mercedes стрит форт Worth. Он нашел работу, и его послание излучает жизнерадостность. Письмо заканчивалось на шутливой ноте. передая мои наилучшие пожелания любой девушке, которую ты встретишь», пишет он, подразумевая наших общих знакомых. Работаю в подразделении сварочной компании Leslie, Leslie Welding Company. Он получил 17 июля. Недели через три пришло его письмо, датированное 31 августа. Я узнаю, что Олег некоторое время назад получил мое первое письмо и только что получил второе, так что все было в порядке. Он пишет, что не может понять, почему ни Павел Головачев, ни я не получили книги, которые он выслал нам за последние два месяца. Если он имел в виду еще одну посылку книг, я тоже никогда не получал ее. Пока только Александр Зигер подтвердил получение книги. Павел прислал два письма с множеством фотографий о пребывании Восфальда в Минске. Олег пишет, что он оформил подписку на советские журналы «Крокодил», «Огонек» и «Юность». Выписать эти журналы в США не представляет никаких трудностей. Годовая стоимость подписки на ежедневную газету «Советская Белоруссия», выходящую в Минске, составляет 3 доллара в год. За «Огонек» — 7 долларов и 50 центов, за «Крокодил» — 2 доллара и 20 центов. Он очень сожалеет, что в Советском Союзе нельзя подписаться аналогичным образом на американскую периодику. Далее Освальд сообщает, что Павел осведомлялся, могут ли его подвергать преследованиям по возвращении в Штаты. Алик просит передать Павлу, что у него действительно были неприятные моменты, когда пришли два агента ФБР и стали задавать множество, как он выразился, глупых вопросов. Алик пишет, что они с Мариной встречались с русскими эмигрантами, покинувшими Россию до или после революции. Большинство из них пожилые люди, которые говорят по-английски, но с русским акцентом. Мой друг также сообщает, что работает на небольшой фабрике, производящей электрические вентиляторы. Ему платят 50 долларов в неделю. Так что все в порядке. Марине очень нравится место, где они живут. Здесь очень жарко, температура поднимается до 39 градусов. Далее он выражает озабоченное, что до сих пор они не получили ни одного письма от Энессы. И просит, не мог бы я напомнить ей написать Марине. Также он просит меня сообщить, как только я начну получать от него книги и журналы. Письмо было подписано его подлинным американским именем Ли, а не русским псевдонимом Алик, как было раньше. Это воспринималось как то, что Освальд вернулся к своей американской идентичности. Из писем Освальда я вынес впечатление, что он вел активную и осмысленную жизнь у себя на родине. Мой друг зарабатывал, чтобы содержать семью, и старался окончательно определиться с местом проживания. Судя по выбору советской периодики его по-прежнему интересовала общественная и культурная жизнь в СССР. Он спешил поделиться со мной опытом своей американской жизни, и, похоже, для него это было важно. Было очень интересно узнавать от моего друга, которому я доверял, все то, что он рассказывал о своей Америке. С одной стороны, для меня Соединенные Штаты были страной Марка Твена, Джека Лондона и Эрнеста Хемингуэя, а также высоких достижений науки и техники. Все это я воспринял через художественную научно-исследовательскую литературу и англоязычные зарубежные радиопередачи. С другой стороны, это был мир, движимый деньгами, страна неравенства между богатыми и бедными, рок-н-ролла, расовых проблем, высокой преступности, проституции и наркотиков. Американский милитаризм представлял собой угрозу миру во всем мире, что постоянно доводилось до сознания советских граждан государственными средствами массовой информации. Все эти противоречивые сведения сосуществовали в моем сознании и составляли мой образ США. Как ни странно, я не мог представить американскую жизнь как нечто реальное. Она существовала за пределами моего личного опыта. Мир, называемый США, был населен людьми, чьи менталитет и образ жизни я не воспринимал. Освальд занимал особое положение и был единственным реальным человеком в его мире, понятным американцем, которому я доверял. Он был также посредником, пытающимся сделать мне доступным его мир». Было любопытно узнать, что Алекс мог свободно подписаться в США на советские периодические издания. В советских газетах и журналах давалось весьма негативное представление о Соединенных Штатах. Крокодили, например, регулярно появлялись крайне нелестные издевательские карикатуры на западных лидеров. Это были русскоязычные издания, и их влияние на американского читателя было незначительным. В силу этого американским властям, похоже, было безразлично, что опубликовалось на страницах советских СМИ. Алек был абсолютно прав насчет очень ограниченного ассортимента американских газет и журналов в Советском Союзе. Журналы, представляющие общественный интерес, и западные газеты были недоступны за исключением коммунистических изданий «Рабочий» «The Worker США» и The Daily Worker Великобритания». Научно-исследовательская и техническая литература составляли исключение. В библиотеке Академии наук БССР в Минске были представлены различные американские и западноевропейские журналы и книги. Я не был удивлен, узнав, что люди из ФБР задавали Алику много глупых вопросов. Мы жили в резко поляризованном мире. Освальд пробыл в СССР довольно долго. Американские власти хотели выяснить его отношение к американским ценностям и убедиться, что он остается лояльным гражданином США. Что касается Марины, ей еще предстояло освоиться в новом окружении. Ее главной проблемой был английский язык, который она даже не пыталась изучить, пока была в Минске, несмотря на предоставленные ей исключительные возможности. Пока Алик обустраивался по приезде на родину тем же летом 1962 года, я большую часть времени готовился к экзаменам. Сразу после этого в рамках учебной программы мединститута мы продолжили подготовку на военных сборах в учебном центре в Бобруйске, примерно в 150 километрах от Минска. О прибытии на сборы нам всем выдали весьма подержанное обмундирование без каких-либо знаков различия. Старослужащие нарекли нас партизанами и никогда не упускали возможности подшутить над нами. Но мы всегда держались вместе, а срок нашей службы составил всего два месяца, так что мы избежали всех прелестей дедовщины. Мы прошли базовую подготовку, изучая логистику, тактику ведения боя и развертывание полевого госпиталя. Нас проинструктировали, как стрелять из автомата Калашникова и пистолета Макарова, обращаться с гранатами. Мы ознакомились с танками и бронетранспортерами. В некотором смысле краткость нашего воинского периода обучения делала его похожим на развлекательную игру. По окончании курса военной подготовки нам было присвоено звание младшего лейтенанта медицинской службы. К концу нашего пребывания в учебном центре большинство студентов решили, что не хотели бы служить в армии. Тех немногих, кто все еще желал продолжать медицинскую карьеру в армии, считали чокнутыми. В декабре, ближе к концу семестра моего последнего учебного года в медицинском институте, пришло еще одно письмо от Алика, датированное 12 ноября 1962 года, с новым обратным адресом. Почтовый ящик 2915, Даллас, штат Техас. Алекс сообщает, что в Далласе, где они сейчас обосновались, они с Мариной часто ходят в кино. Пишет о выборах в штате Техас. алекс спрашивает, часто ли я вижусь с Павлом, который прислал ему несколько журналов. Он заканчивает свое письмо словами «Держите нас в курсе событий». Что касается Павла Головачева, о котором Алик продолжал напоминать, в тот период я его вообще не видел. У меня с ним не было ничего общего, кроме знакомства с Освальдом, да и ранее, если мы встречались, то только на квартире у моего американского друга. В отдельном письме от 13 ноября Марина пишет по-русски, что Алька, Алик, зарабатывает 230 долларов в месяц, работая в крупной фотографической фирме, выпускающей географические карты. Она просит передать привет Инессе, отцу Инесс Роману Ефимовичу и младшей сестре Томке. Фирма, о которой пишет Марина, должна быть была Jaggers чайлз стовал крупное предприятие в Далласе, куда Алик устроился 11 октября стажером по фотопечати. Что касается просьбы Марины передать привет Инессе и ее семье, я с готовностью это сделал. Они всегда с нетерпением ждали новостей о Марине и Алике. В конце концов, именно жена Алика познакомила меня с этой семьей. И Марине, должно быть, было интересно узнать, как у меня обстояли дела с Инессой. Судя по нашей переписке, 1962 год, похоже, сложился удачно для Алика и Марины. У них родился ребенок, они смогли уехать в Соединенные Штаты, Алек нашел работу, размер его зарплаты мне ни о чем не говорил, но, судя по общему тону их писем, ее вполне хватало, чтобы поддерживать семью на должном уровне. Несмотря на то, что Алек пребывал на другом конце земного шара, он не прервал связь со своим советским прошлым. Он поддерживал общение со своими друзьями в Минске и с нетерпением ждал от них новостей. В письме от 10 января 1963 года Алика по-прежнему интересует все, что происходит в Минске. «Мои успехи, и мои друзья». Однако вскоре тон корреспонденции, поступающей из Штатов, меняется на довольно мрачный. В апреле от Марины пришло письмо из Далласа от 19 февраля 1963 года. Жена Алика жалуется, что ей не удается связаться ни с кем из своих бывших друзей, как если бы все ее друзья внезапно сменили свои адреса. Она называет, в частности, только Анатолия Шпанку и Галку из Ленинграда, которая, по ее словам, была ей ближе, чем родная сестра. И Она пишет, что Алик посещает вечерние курсы машинописи. Последнее сообщение было интересным. Алик вряд ли стал бы утруждать себя обучением машинописи и тратить на это время и деньги без определенной цели. У него скопилось уже довольно много рукописного материала, и, должно быть, он подумывал о серьезном литературном труде. Я едва ли мог помочь Марине с информацией о ее друзьях, до которых она не могла достучаться. С Анатолием Шпанко я был знаком только в лицо. В нашем разделенном мире могли быть и другие причины, помимо смены адреса, по которым люди внезапно прекращали общение с друзьями, покинувшими СССР и поселившимися в США. Начиная с мая 1963 года, я вступил в очень напряженный и важный период своей научной карьеры. 16 мая я отправил им обоим короткое письмо, в котором сообщал им, как обстоят мои дела. Первая часть моего письма, написанная по-русски, была предназначена Марине, а вторая — на английском, для Алика. Минск, 16 мая 1963 года. «Здравствуй, Марина, я уже давно получил твое письмо. Видите ли, я сейчас ужасно занят, готовясь к экзаменам. Они оставляют меня здесь. Мне нужно сдать 5 экзаменов». Я напишу более длинное письмо, если и позволит время, с наилучшими пожеланиями от Зигеров. Поцелуй Джун за меня. Дорогой Алик, да, я не писал целую вечность. Сейчас я так ужасно занят своими экзаменами, я надеюсь, что с тобой все в порядке. Позже я напишу вам более длинное письмо. Мои наилучшие пожелания всем вам. Твой друг Эрик. Сказать, что в то время я был ужасно занят, не было преувеличением. Предстояли выпускные экзамены, Помимо этого, следовало пройти еще один важный этап. В рамках советской плановой системы установившейся практикой было официально направлять выпускников на работу в соответствии со списком вакансий сформированным Министерством здравоохранения. Специальная государственная комиссия проводила собеседование со всеми выпускниками мединститута и выносила свое решение о направлении. Комиссия практически решала судьбу начинающего врача. Беспокойство со стороны выпускников было вызвано не столько соображениями заработной платы. Заработная плата была одинаковой по всей стране, оставаясь в пределах среднего уровня дохода по сравнению с другими профессиональными группами. Важным обстоятельством были преимущества, связанные с местом работы. Все предпочитали попасть в лечебные учреждения Минска, областных центров, но не быть отправленными в сельскую больницу. Работа в крупном медицинском учреждении сулила дополнительные преимущества. В таком месте были все условия для ускоренного профессионального роста и продвижения по службе. Помимо этого, в городе открывалось больше возможностей для установления полезных социальных связей. Такие связи могли предоставить и другие преимущества. Получение квартиры, участка земли для дачи, проведение отпуска на лучших курортах и отдыхах там на льготных условиях. Во время собеседования, руководствуясь утвержденным планом, неумолимая государственная комиссия отметала как неуместные все остроумные аргументы, выдвигаемые выпускниками, чтобы получить лучшее назначение. Это было время, когда было пролито немало слез и напрасно произнесено много умоляющих слов. Однако без закулисной поддержки это было лишь бесполезным проявлением эмоций. Для получения желаемого назначения заключались браки по расчету, поскольку комиссия не могла разбить молодую семью. Партийная и комсомольская деятельность выпускника определенно способствовала получению лучшего назначения. Для детей важных персон вопрос места работы был давно решен наилучшим образом. Основной массе выпускников приходилось безоговорочно подчиняться распоряжениям государственной комиссии. Студенты, которые занимались в студенческом исследовательском центре, возглавляемым доцентом Вадимом Бондариным, и продемонстрировали свои способности в области медицинских наук, составляли особый список. В списке этих научных дарований оказался и я. Государственная комиссия рекомендовала меня для дальнейшего обучения в аспирантуре. Сразу после сдачи выпускных экзаменов я без прерыва сдал вступительные экзамены в аспирантуру. Сдав их с отличием, я стал полноправным аспирантом-исследователем на кафедре биохимии Медицинского института. К концу экзаменационной гонки я чувствовал себя абсолютно измотанным и не мог даже радоваться тому факту, что достиг своей цели. Мой план на оставшуюся часть лета до начала аспирантуры был прост — провести время в Крыму на берегу Черного моря и испытать себя там в условиях жизни дикарем. Со своими друзьями мы ночевали в палатке на морском берегу, занимались подводной охотой, готовили еду на костре. Вернувшись домой, я обнаружил, что меня ждет письмо от Алика. Оно было из Нового Орлеана и датировано 27 июня 1963 года. Похоже, Освальды курсировали по треугольнику, вершины которого образовывали Форт Верт, Даллас и Новый Орлеан. Письмо, должно быть, пришло в начале августа с обычной задержкой на более чем 4 недели. Я уже давно перестал удивляться абсурдному промежутку времени между датой отправки и временем, когда я получал корреспонденцию. В своем письме Алик рассказывал о своей занятости в работе Комитета за справедливое отношение к Кубе. Другая новость меня крайне заинтересовала. Алик сообщал, что он собирается возвратиться в СССР. В отношении моих научных книг он написал, «Я смогу передать их тебе лично в Ленинграде». В конце письма следовала просьба Алика передать привет всем нашим знакомым. Это была поразительная новость. алекс сообщал довольно уверенно, что он вернется в СССР. Он должно бы сделал свой окончательный выбор, какой стране предпочел бы поселиться навсегда. В своем следующем письме я спросил Алика, могу ли я что-нибудь сделать для него, чтобы облегчить их возвращение. Процедура въезда и выезда из Советского Союза была абсолютно за пределами моего опыта. Я думал, что если бы Алику потребовалось рекомендательное письмо, я мог бы его предоставить. Конечно, это была очень наивная идея. Начиная с февраля 1963 года, Освальды предприняли ряд юридических шагов, чтобы обеспечить свое возвращение в СССР. В своем письме в советское посольство в Вашингтоне, округ Колумбия, 17 февраля 1963 года, Марина Освальд Прусакова пишет «Я прошу вашей помощи, чтобы помочь мне вернуться на родину в ближайшее время, СССР, где я снова почувствую себя полноправным гражданином». Поскольку я в настоящее время не работаю из-за моего незнания английского языка и маленького ребенка, я прошу вас оказать мне возможную материальную помощь на поездку. Мой муж остается здесь, так как он американец по национальности». В ответном письме из российского посольства от 8 марта 1963 года ей предлагается заполнить официальные бланки заявлений и дождаться решения, которое обычно занимает от 5 до 6 месяцев. Так, 17 марта 1963 года Марина подает заявление в Советское посольство с просьбой разрешить выдать ей визу для въезда в СССР. В ответ на просьбу Советского посольства сообщить причины, которые заставили начать процедуру получения разрешения на въезд в Советский Союз на постоянное жительство, Марина пишет, «Главная причина — это тоска по дому, она познается только на чужбине». Затем добавляет, «Мой муж выражает искреннее желание вернуться вместе со мной в СССР. Я искренне прошу вас помочь ему в этом. Здесь нас мало что обнадеживает, и нас ничто не удерживает. Мой муж часто безработный. Сделайте нас снова счастливыми. Помогите нам вернуть то, что мы потеряли из-за нашей глупости». К письму Марины, написанному на русском языке, было приложено письмо Уосвальда, в котором он просит сотрудников посольства. Пожалуйста, поторопитесь с получением въездной визы для возвращения советской гражданки Марины Энн. Освальд. В октябре у нее будет ребенок. Что касается моей визы на возвращение, пожалуйста, рассмотрите ее отдельно. 1 июля 1963 года. В начале августа советское посольство сообщает Марине Освальд, что ее запрос на разрешение въезда в Советский Союз для постоянного проживания направлен в Москву для рассмотрения. Это означало, что надо просто ждать официального решения. Последующая деятельность Освальда подтверждает его решение возвратиться в СССР. В его действиях в 1963 году прослеживается определенная система, напоминающая его поведение в Москве, когда он стремился получить вид на жительство. Там он пытался отказаться от своего американского гражданства, делал просоветские заявления перед сотрудниками американского посольства, прессы и другими лицами. Теперь он снова демонстрировал свои просоветские настроения, но с учетом местных возможностей и обстоятельств. Начиная с мая 1963 года, Освальд активизировал свою политическую деятельность. 27 июля Алик выступил с лекцией о Советском Союзе и практике коммунизма в качестве приглашенного докладчика перед студентами и преподавательским составом колледжа. Его лекция вызвала большой интерес и много вопросов. Слушатели полагали, что лектор определенно обладал университетским образованием. В мае 1963 года Освальд обратился в штаб-квартиру комитета за справедливое отношения к Кубе в Нью-Йорке с просьбой разрешить открыть в Новом Орлеане местное отделение организации. Однако в отсутствии финансовой поддержки на начальном этапе, чтобы соблюсти организационные формальности, он мог дать адрес лишь еще не существующего офиса. Освальд начал с того, что заказал тысячу листовок с информацией о целях и задачах комитета для распространения среди местного населения. Одновременно он вышел на Карлоса Бриньера, активиста движения против Фиделя Кастро, представителя студенческого революционного директората в Новом Орлеане. Этот шаг можно было расценивать как разведывательную вылазку Освальда в расположение противника. Деятельность Освальда в Комитете за справедливое отношение к Кубе была замечена, когда он распространял свои листовки на улицах Нового Орлеана. Его активность не понравилась нескольким кубинцам, выступавшим против Кастера во главе с Бриньером. Произошла стычка, вмешалась полиция. Освальд и Бриньер были арестованы за нарушение общественного порядка и доставлены в полицейское отделение. Ли Харви предпочитал, чтобы его арест рассматривался в политическом аспекте. В полиции он попросил, чтобы ему предоставили возможность встречи с агентом ФБР, которому он рассказал о своей деятельности в рамках комитета. Арест Освальда послужил поводом обращения к нему Билла Стаки, журналиста местной радиостанции WDSU, с предложением выступить в качестве гостя в его программе Latin Listening Post. Ожидалось, что Освальд расскажет более широкой аудитории о деятельности комитета за справедливое отношение к Кубе, его задачах и целях. 17 августа состоялось первое выступление Освальда по радио в качестве секретаря местного отделения комитета. В частности, он отметил, что «Комитет за справедливое отношение к Кубе не имеет никакого отношения к Коммунистической партии Соединенных Штатов». Освальд отверг, как вздорное, высказанное его оппонентом предположение, что он сам мог быть членом Компартии. Несмотря на его юный для политического деятеля возраст, Освальда воспринимали как человека, способного отстоять свои взгляды. Это выяснилось в дебатах с двумя опытными оппонентами – Карлосом Бриньером и Эдом Батлером, возглавлявшим правую антикоммунистически настроенную группу. В своем втором выступлении по радио 21 августа Освальд снова столкнулся в прямом эфире радиопрограммы «Свободная беседа» «Conversation Card Blanche» с весьма серьезными оппонентами. Учитывая все обстоятельства, Освальд четко провел свою линию, заслужив уважение своих оппонентов. После всех выступлений Освальда было бы наивно ожидать, что его оставят в покое и не будут препятствовать его деятельности против антикастровских настроений, преобладающих в Новом Орлеане. Уличная стычка с темпераментными кубинцами, настроенными против Кастра, которая привела к аресту Освальда, была лишь слабым показателем того, что его вообще могло ожидать. Его выступление по радио должно быть еще больше настроили против него антикастровские правые элементы Нового Орлеана. Учитывая общую ситуацию, не исключено, что Освальд получал письма с угрозами в адрес себя и его семьи или подвергался иным запугиваниям. Его деятельность могла повлечь за собой и более серьезные последствия. Во всяком случае, уже 23 сентября, через 4 недели после дебатов Освальда по радио, Марина была в Далласе, подальше от проблемной ситуации в Новом Орлеане. Сам Олег прибыл в Даллас 10 дней спустя посетив Мехико, советское и кубинское посольство, где он пытался получить визу в СССР. Должно быть, возникли серьезные причины, вынужденные Освальдов покинуть Штаты. Прежде чем обратиться в советское посольство со своей просьбой посодействовать ей вернуться в Советский Союз, которую она подала в середине февраля 1963 года, Марина, конечно, обсудила этот важный шаг со своим мужем. Беспристрастному наблюдателю было очевидно, что их жизнь в Соединенных Штатах оказалась совсем нелегкой. Освальды были вынуждены переезжать с места на место. Алик пребывал постоянно в поисках работы и часто оставался безработным. Судя по почтовым адресам, Освальды на протяжении 17 месяцев меняли место жительства по меньшей мере 6 раз. Вряд ли это было сделано из-за желания сменить обстановку. Технические знания и навыки, которые Освальд приобрел во время военной службы, похоже, не были востребованы в гражданских условиях жизни. Марина со своей квалификацией фармацевта могла бы найти работу, однако ей предварительно следовало преодолеть два препятствия. Во-первых, она должна была освоить английский язык. И во-вторых, ей предстояло сертифицировать свою квалификацию фармацевта в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством США. В результате Освальду приходилось перебиваться случайными заработками и постоянно искать работу. Ситуация осложнялась тем, что у них ожидалось прибавление в семье. Возвращение в Советский Союз могло бы разрешить проблемы и внести в их жизнь какую-то стабильность и предсказуемость. Имея за плечами опыт жизни в Советском Союзе, Алик должен был быть готов к тому, чтобы поступиться некоторыми свободами. Марина могла оставаться дома с детьми в оплачиваемом государством отпуске. Государство брало на себя расходы по бесплатному медицинскому обслуживанию и образованию. В середине августа Освальд сообщает своему другу в Минске Ярнсту Титовцу о своем намерении вернуться в Советский Союз. Действие Освальда можно было истолковать как демонстрацию его просоветских настроений, что, по его мнению, должно было поспособствовать получению визы. Что касается Марины, она формально оставалась советской гражданкой, и получение въездной визы для нее было лишь вопросом времени. Освальд, возможно, полагал, что обращение в посольство с просьбой рассмотреть его заявление на получение визы отдельно может ускорить процесс получения визы для Марины. Возможный план заключался в том, чтобы покинуть Соединенные Штаты по отдельности и встретиться уже в Ленинграде. В посольстве СССР в Мехико Освальд пообщался с тремя сотрудниками посольства. Олегом Нечипаренко, Валерием Костиковым и Павлом Яцковым, полковниками КГБ. Освальд, разумеется, не имел представления, кто были эти трое в их иной тайной ипостаси. Для него они были сотрудниками посольства, к которым он обратился, чтобы срочно получить визу. По свидетельству этих сотрудников КГБ Освальд выглядел очень взволнованным. Порывшись в карманах в поисках документов, он достал пистолет и положил его перед собой на стул. На вопрос, зачем у него оружие, Освальд ответил, это для его личной безопасности, поскольку за ним охотились сотрудники ФБР. Что касается его вопроса, Освальду сообщили, что для получения советской визы он должен подать заявление в советское посольство в стране проживания. Ли умолял сотрудников посольства выдать ему хотя бы транзитную кубинскую визу, чтобы он смог найти там убежище. Оказалось, что советское посольство не выдает таких виз, и он должен обратиться в посольство Кубы. Получение визы в кубинском посольстве оказалось делом не таким быстрым, как ему хотелось. Освальд очень эмоционально дал выход своему разочарованию. В результате ему предложили покинуть посольство и никогда больше не приступать его порог. Освальду оставалось только вернуться к своей семье с пустыми руками. «В конце сентября я получил письмо от Алика, в котором он сообщал, что в октябре у них должен родиться ребенок. Письмо пришло из Нового Орлеана» и было датировано 30 августа 1963 года. Я уже приступил к занятиям в аспирантуре и отчаянно нуждался в двух научных книгах. Они появились на Западе, но были недоступны в Минске. По своему опыту я знал, что могут пройти годы, пока изданная за рубежом книга дойдет до советского читателя, если вообще дойдет. В ноябре я планировал поехать в Москву, чтобы встретиться со своими коллегами на кафедре биохимии Московского государственного университета и, среди прочего, узнать, будут ли там доступны эти книги. В чем я очень сомневался. Одновременно меня осенило обратиться с моей проблемой к Освальду. У себя в США он мог бы запросто заказать их и либо отправить книги мне по почте, либо, что надежнее, доставить их лично, когда вернется в СССР. Так появилось мое очередное письмо из Минска, датированное 28 октября 1963 года. «Дорогой Алек, я надеюсь, что все в порядке. Я хотел бы попросить тебя поискать следующие две книги. Первое. сент дерди Введение в субмолекулярную биологию 1960 года. Второе. Уайт и другие. Принципы биохимии. Я думаю, что в любом случае смогу вознаградить тебя. Мои наилучшие пожелания Марине и Джун и... Надеюсь, скоро с вами встретится. Твой друг Эрик». Исходя из моего предыдущего опыта с задержкой доставки почты внутри страны, я полагал, что к тому времени, когда письмо дойдет до Алика, ребенок уже появится на свет, так что мои наилучшие пожелания распространялись и на этого еще не родившегося члена его семьи. Я так и не получил ответа на это письмо, и оно оказалось моим последним посланием Освальду. Драматические события в Далласе и убийство президента Джона Кеннеди положили конец деятельности Освальда. Спустя два дня после убийства президента он сам был застрелен в полицейском участке перед телекамерами на глазах у всех при весьма подозрительных обстоятельствах.